Лорен Чайлд, Посмотри мне в глаза. Роман. Перевод с английского найденного. Серия Гениальная Руби Редфорд. Девушка-агент. Москва Эксмо 2017 год. Категория 12 плюс аннотация. Руби Редфорд – гениальный математик, талантливая взломщица шифров и кодов, агент секретной службы Спектр и просто очаровательная девушка. Вместе с дворецким своей семьей Хитчем, который работает под прикрытием, она распутывает самые загадочные дела. Благодаря своему аналитическому уму и недюжинной выдержке Руби даст твору любому взрослому агенту. Знакомьтесь с Руби. Она щелкает сложнейшие математические головоломки, как орешки, а задачки, над которыми бьются выдающиеся ученые всего мира, решает во время обеда. Неудивительно, что именно к ней обращается за помощью агентство «Спектр». Ей предстоит помочь им в расшифровке таинственного кода, но очень скоро Руби оказывается в самой гуще событий. Сможет ли девушка противостоять настоящим преступникам и разоблачить их коварные планы?